19. Смертельный полёт. С каждой минутой земля уходила всё дальше и дальше. Казалось, земля не столько удалялась, сколько уменьшалась на глазах, и поверхность её вздувалась словно шар. Урс-Миннер мелькнул в периферии его взгляда, и вся панорама юликова города оказалась внизу: большой и малый Ульс с полоской канала между ними, маленькие, словно игрушечные деревеньки в швейцарских Альпах. В углу появился закатский Идёжу же на других пригородов огромного метрополиса. Огромные башни дворца стали маленькими, словно иголки, воткнутые в ковёр. И передвинулся несколько восточнее по мере того, как их полёт в сочетании с вращением земли изменил координаты. Земля стала покрываться дымкой, и на севере засверкали снежно-белые поля облаков. Огромная чаша планеты постепенно начала выгибаться в центре. Она начала выглядеть сферической. Том Коннор резко подпрыгнул, когда искра вылетела из его пальца. Второй удар пришелся по его носу. Черные волосы принцессы образовали черное облако вокруг ее великолепного лица. Искры проскакивали вдоль корпуса треугольника. «Ионизационные слои Хевисайда», — проворотала она. «Напуган?» «Нет». Маргарет Урбс посмотрела на приборы. «Высота 30 тысяч футов», — она улыбнулась, — «метров», — «около 20 миль». и они продолжали лететь с ускорением. Поверхность внизу всё уменьшалась. Небо потемнело, появилась звезда, за ней следующие 50 звёзд, 1000 сверкающих в чёрном небе, где солнце стало бело-голубым. Земля сейчас стала шарообразной формы. Вся поверхность этой части планеты была видна во всех направлениях. Бессознательно Конор подпрыгнул, когда внезапно начался резкий барабанящий стук, похожий на град. Метеоритные частицы, пояснила девушка, нажимая кнопку. Shield и Paige, пояснила она. Для метеоритов так же хорошо, как и для пуль, а предположил он. Для железных. Каменные могут и проскочить. Неприятная мысль. Минут эти клип прошло полчаса. Внезапно принцесса нажала на какое-то устройство. Коннор был чуть не выброшен из кресла внезапно возникшим ощущением лёгкости. Торможение, пояснила Маргарет, глядя на огромный шар внизу. 300 миль до Пуган. А почему ты так думаешь? Она слабо улыбнулась. "Я выключаю щиты", сообщила она. Раздался барабанный счёрл. Что-то ударилось снизу и пол качнуло. Маргарет Уорс рассмеялась. "Могу я спасти кое о чём, пойдёшь с томас?" "Да", спокойно сказала она. "Я собираюсь покончить жизнь самоубийством". И когда он немного пришёл в себя, она резко, удивительно быстро двинула рычаг перед собой, и рёв двигателя смолк. Чувство тошноты было в 1000 раз сильнее того, что пережил Коннер у дворцовых лифтах. Он был совершенно невесом, они не были в свободном полёте. Принцесса улыбнулась ему. Глубоко в этих сверкающих нечеловечески прекрасных зелёных как море глазах светились искорки насмешки. Напуган, прошептала она, продолжая задавать один и тот же вопрос и прищёлкнул языком в ответ на его молчание. "300 миль", повторила она. Последовала бесконечная пауза. 200 Он не мог отвести взгляда от сатанинской красоты её лица, но старался, чтобы его губы были плотно сжаты. Раздалось шипение, превратившееся в низкий вой, наполнивший всё пространство вокруг. Воздух они вошли в атмосферу. Пол стал тёплым, почти горячим, он уже обжигал. Наконец, Сконнер оторвал взгляд от лица принцессы и посмотрел вниз на стремительно приближающуюся планету. Они находились над океаном. Какая разница, на такой скорости это с тем же успехом могли быть и горы. — На какой они высоте? Две мили? Миля? Меньше с каждой новой секундой. Вой превратился в дикий гул. — Мы разобьемся, — сказал Томас, зная, что Маргарет не услышит его. Маргарет Урбс пнула рычаг кончиком своей божественной ноги. Рев прекратился слишком поздно. Или нет? Невероятный вес навалился на Конора. Вода приближалась. Она была так близко, что он видел волны, поднятые реактивной струей, совсем рядом. Но достаточно далеко. Они планировали, пока девушка снова не выключила турбины, и ракета мягко не приземлилась на поверхность Тихого океана. Конор вздохнул. Отличный полёт, заявил он сухо. И как часто ты проделываешь подобное? Не знаю, рассмеялся она. Я никогда не делала ничего подобного раньше, напуган. Повторение этих слов раздражало его так же сильно, как скорость ракеты. А что, по мне, видно? спросил он. Боюсь, что нет. Его голос внезапно изменился. Принцесса встала и достала из-за пояса пистолет. "Если я не могла напугать тебя, сказал она, сверкнув глазами, то по меньшей мере я могу убить тебя". Луч сверкнул перед ним. Он не дрогнул, воспринял шок. Она положила палец вдоль ствола и тщательно прицелилась. Он прикусил губу и посмотрел ей в глаза, сейчас глубокого изумрудного цвета. Наконец она улыбнулась и сунула оружие на место. Все древние были как ты и Том, пробормотала она. Ему удалось ответить спокойно. Некоторые слабее, некоторые сильнее, ответил он небрежно. Я думаю, я могла бы полюбить тебя, прошептала она. Она внезапно протянула ему руку, и он отпрянул. "Во всяком случае ты боишься, правда?" заявила она. "Ты боишься меня". Без предупреждения он схватил её за руку и резко привлёк к себе. Он лепил ей огненный поцелуй её великолепные губы. Она тихо вздохнула и возвратила ласку. На мгновение её губы обожгли его словно крепкое вино, и лучи света вспыхнули в его мозгу. С чёрным пламенем в объятиях мир, казалось, разрушался под поднимающимся треугольником. Он почувствовал, как её губы прижимаются к его губам и услышал её шёпот: "Том, Том, я люблю тебя. Скажи, что и ты любишь меня". "Любить тебя? Тебя?" прошептал он. Но он вовремя заметил знакомый блеск насмешки в глазах. "Да", ответил он. так же как я люблю выпить чего-нибудь покрепче он резко оттолкнул её и сардонически улыбнулся маргорет урпс рассмеялась но он почувствовал что её смехы был дрожь впервые он видел как бриллиантовая твёрдость её позы постепенно трескается он видел её в роли жестокой принцессы роли которую она играла 700 лет когда он видел её как дитя лесов она была другой но маргорет быстро восстановила контроль над собой она небрежно щёлкнула несколькими тумблерами и небесная крыса взмыла из кипящего круга океана и направилась в Урбс. Пока они добирались туда, принцесса не сказала ни слова, и после посадки тут же оставила Коннора. Он задумчивости вернулся в свою комнату и открыл дверь в комнату Эвони. Девушка сидела на подушках, в то время как человек в форме дворцового служащего сидел рядом с ней. Они оба повернули перепуганные лица навстречу ему. В изумлении он узнал этого человека Ян Орм из Армона. Дэм Коннер широко раскрыл рот, чтобы приветствовать Яна Орма, но замолк, заметив предупреждающий взгляд Яна и жест Эвени. Конечно, Ян пробрался сюда тайно, здесь был сканер со всевидящим глазом и все слышащим ухом. Коннер приблизился к кровати Эвени и сел рядом. Не смотри на Яна, когда будешь говорить, прошептала она тихо. Небо боже, как я рад тебя видеть, Ян. Я ведь всё время думал, что могло произойти с тобой. Я работаю на кухне, прошептал Ян, кивая в сторону подноса. Он добавил с энтузиазмом. Том, ты сможешь помочь нам? Мы нуждаемся в тебе. Помочь? В чём? Закончить начал Ян, но вмешалась Эвени. Помочь мне бежать, прошептала она и резко посмотрела на Яна Орма. Будь осторожен с ним, Ян, предупредила она. Он бывает в общности Чёрного пламени. Коннор покраснел. "Послушайте", пробормотал он. "Я объясню, что происходит". Для нашей безопасности я обещал повелителю ничего не предпринимать против него в настоящий момент и передать ему знания по математике. Это ведь не может повредить вам, не так ли? Для меня безопасность Эвени стоит гораздо дороже. А какова цена обещания повелителю, спросил Ян. Не нужно обманывать себя. Я сдержу свои слова, сказал Конн резко. Но ведь твоё слово не помешает помочь мне убежать, прошептала Эвени. Я думаю, нет, но что пользы в этом? Что дать от нового посланника? на этот раз заявила Эвени. Я держу победу над любым посланником. Мне это почти удалось раньше, когда я была измученной и практически беззащитной. Что я могу сделать? спросил Коннор несколько раздражённо. Ты можешь свободно передвигаться по дворцу? Не совсем. Ладно. Когда я хочу повидаться с повелителем, я должна увидеться с ним. Почему ты не свяжешься с ним и не попросишь о встрече? спросил Коннор, и ему казалось это самым простым решением. Я пыталась. Всё, чего я добилась, сообщение из центра, что он занят в своих комнатах и не сможет выйти. Мне ведь не разрешено вставать, ты же знаешь. Она замолчала. И это, скорее всего, правда. Ян слышал, что скоро соберётся конклав бессмертных Юга послезавтра. Она посмотрела на Конера. Ты не мог бы отвести меня к нему, Том? Пожалуйста, я должна увидеться с ним. Конер довольно улыбнулся, и внезапно в его голове возникла мысль: Маргорет Уорпс действительно была небрежна сегодня утром. Она забыла отобрать свой медальон. Есть они воспользуются им, прежде чем она вспомнит. "Возможно, я смогу тебе помочь встретиться с ним, Эван", прошептал он. "Если мы будем действовать быстро".